Такой человек нашелся в лице донского казака Стеньки степан Тимофеевича Разина. Но куда было идти? Дорогу к Азовскому и Черному морям заслоняли татары и турки. Легче было пробраться на Волгу, а оттуда — на Каспийское море. Подвергнув беспощадному опустошению персидское побережье от Дербента до Решта, Разинская ватага с богатой добычей вернулась на Волгу и щедрыми подарками астраханским властям проложила себе свободный путь к дому обратно на Дон. В Астрахани разинцы очутились скорее на положении дорогих гостей, чем ослушников-грабителей. Сам разин щедро сыпал золотом и серебром, одаривал неимущих и легко завоевал расположение астраханской черни. Казаки, щеголяя в шелковых и бархатных кафтанах, в шапках, унизных жемчугом и драгоценными каменьями, распродавали за бесценок дорогие персидские ткани, золотые узоры, и многим дали случай нажиться в несколько дней. Слава Аразине о, о его удачном набеге на Персию быстро разнеслась, и со всех сторон потянулась к нему голодьба. Скоро он увидал себя во главе дружины почти в три тысячи человек». Он был для всех щедр и приветлив, разделял с пришельцами свою добычу, отделял бедных и голодных, которые, не зная, куда деться, искали у него приюта и ласки. Его называли батюшкой, считали чудодеем, верили в его ум, в силу и счастье. Стенька не отличался от прочих братьев-казаков ни пышностью, ни роскошью. Жил он, как и все другие, в земляной избе, одевался хотя богато, но не лучше других. Все, что собрал в персидской земле, раздавал неимущим. Костомаров. Дорично повел Разин свою вольницу уже не на Персию, а на русские земли, и не для одного только грабежа. Как некогда Болотников вел свои шайки с целью перевернуть существующий строй, так и Разин воодушевил свою голодьбу, призывая ее выводить измену, истреблять воевод, дворян, приказных людей, вообще всех, кто только имел вид начальства и людей самостоятельных манил захватом чужого имущества и свободой, заменой царских порядков, казацким всеобщим равенством. Разин умел увлечь толпу, наэлектризовать ее и стал ее героем. Это был человек чрезвычайно крепкого сложения, предприимчивой натуры, гигантской воли, Порывчатой деятельности, своенравной, столько же непостоянной в своих движениях, сколько упорной в предпринятом раз намерении, то мрачный, то разгульный до бешенства, то преданный пьянству и кутежу, то готовый с нечеловеческим терпением переносить всякие лишения, некогда ходивший на богомолье в отдаленный Соловецкий монастырь, впоследствии хуливший имя Христа и свя их его. В его речах было что-то обаятельное, дикое мужество отражалось в грубых чертах лица его, правильного и слегка рябоватого. В его взгляде было что-то повелительное, толпа чувствовала в нем присутствие какой-то сверхъестественной силы, против которой невозможно было устоять, и называла его «колдуном». В его душе действительно была какая-то страшная, таинственная тьма. Жестокий и кровожадной он, казалось, не имел сердца ни для других, ни даже для самого себя. Чужие страдания забавляли его, свои собственные он презирал. Он был ненавистник всего, что стояло выше его. Закон, общества церковь, все, что связывает личные побуждения человека, все попирало его неустрашимая воля. Для него не существовало сострадания, честь и великодушие были ему незнакомы. Таков был этот борец-вольницы, в полной мере, изверг рода человеческого Костомаров». Весной 1670 года Разин двинулся на Волгу, захватил Царицын и Астрахань, ознаменовав там свое пребывание неслыханными жестокостями. Потом поднялся вверх по реке, овладел Саратовом и Самарой. К нему пристали казаки с Яика. На его зов поднялись и народцы, мордва... Чуваши, Черемисы и значительно пополнили его дружину.